чтобы такое взять на неделю. Прям не знаю. Дочка-то наказала мне, что, мол, бери-ка Диппинга. Она, дочка-то, прям его обожает, Диппинга, этого. А взять то он больше за Бероуза. Ну, я уж и не знаю». При упоминании Бероуза миссис Пен, закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Веверс спиной.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 «Классической литературе. Вы понимаете, Уолпол мне видится поистине великим писателем. Он для меня сразу загылсуорси. Что-то такое в нем высокое и в то же время что-то такое человеческое». «И язык замечательный», — поддакнул Гордон. «О, язык дивный, дивный!» Миссис Вевер, шмыгнув носом, решилась. «Ладно, я вон какую штуку сделаю. Возьму-ка я обратно орлиную дорогу. Уж тут сто раз читай, не начитайся. Так ведь?» «Вещь в самом деле удивительно популярная», — дипломатично отозвался Гордон, косясь на миссис Пен. «О, удивительно!»